Глава 7. В доме не оказалось ни малейшего намека на нежить, и вообще с приходом хозяина особняк словно ожил, никакого запаха гнили или плесени, затхлостью тоже больше не несло, из широко распахнутых окон веял свежий ветерок. Хотя кто мог распахнуть рамы, присутствующим оказалось невдомек, а садхат не торопился просвещать. Он переводил взгляд с одного нитья же на второго. Глаза наставника Каэлиры все больше загорались недобрым огнем. Все молчали. Только недоуменно поглядывали на шефов. И тут Садхаат отстранился от девушки. Бросил красноречивый взгляд на Дэша и Сиаха. Парни мгновенно оказались с двух сторон от Каэлиры, продолжая разглядывать ее новый облик с восторгом в глазах. Остальные тоже кидали на нее взгляды, Но молчали. Слишком много потрясений оказалось за несколько минут. А именно, возвращение главы рода Верхантаров. Наличие почему-то сразу двух шефов, один из которых наверняка поддельный, и самое интересное, новый вид демонолога. Девушка разительно преобразилась, и т р о л л и и ангел теперь поглядывали на нее с интересом, что заметно выводило из себя Крайга и Некроманта. Они едва не шипели от досады, даже друг на друга поглядывали с нескрываемой яростью. Сама Кайлира ничего не замечала. Она тихо радовалась возвращению наставника, которого уже не чаяло увидеть живым и здоровым. Только один раз отвлеклась от лицезрения бывшего садовника, когда обе ее руки оккупировали Дэш с Сиахом. Демонолог недоуменно на них посмотрела. Ожала плечами и снова вперила взгляд в Садхаата. А он подошел к одному из н и т ь я ж и й усмехнулся и с фальшивым спокойствием осведомился. «Что ж ты не можешь оставить мою семью в покое, Яхат? Сначала моя бывшая супруга теперь решил за внучку взяться. Ты хоть поделись, чего добиваешься?» «Власть должна принадлежать нам». Нисколько не смутившись, что его раскрыли, заметил мужчина, черты его лица поплыли, и сейчас перед всеми предстал уродливый демон с вытянутой мордой, когтистыми лапами, широкими черными крыльями. «Забудь», — отрезался т х а т «и возвращайся в ад, где тебе самое место. А там можешь повесить лозунг «Вся власть советом, то есть ущербным демоном», — хихикнул Ирвиш и заставив Яхада заскрепеть зубами от досады. «Не стоит нервничать. От нервов все болезни, а мы не хотим быть причиной вашей гибели», — подхватил Дайриш. «Вы знаете, что я могу с вами со всеми сделать?» — зло зашипел Вермантрак. «Ну вот, началось». Теперь и Кайлира подала голос. «И почему все, кто ничего не может сделать, сразу начинают угрожать?» Девушка встала, достала из сумки порошок, пока я х а д готовился к атаке на посмевшую оскорбить его девушку, насыпала часть в ладошку и, подойдя к я х а д у дунула на него. Достала свой скипетр и начала читать заклинание развоплощения. Садхат её прикрывал, пока Вермантрак бесился и пытался напасть. Демон рычал, царапал когтями стену купола, которым его накрыло от порошка девушки, но сделать ничего не мог. Он расставил руки в стороны, из его ладоней потекла тьма. Демонолог была слишком спокойна и из-за своей самонадеянности едва не поплатилась. Тьма спокойно проникла сквозь защиту купола, только на мгновение вспыхнув и бросилась на Каэлиру. Среагировали Дэш с я и а х о м только благодаря реакции обоих девушка не пострадала, только ее ноги обожгло. Темный сгусток успел на нее напасть. Сиах прошептал несколько фраз. «Пока Яхад зубоскалил, надеясь выиграть в этой игре», некромант быстро достал свой посох. Его наконечник засветился, и все сгустки серой массы с шипением вернулись к хозяину. Улыбка застряла в горле Яхада. Теперь он зло смотрел на каждого по очереди. Демонолог, медленно отходя от шока, продолжала произносить слова ритуала. Сбиваться было никак и нельзя, потому что это грозило ей самыми неприятными последствиями. Оба юноши встали по бокам девушки во избежание очередных сюрпризов. Благодарно посмотрев на друзей, демонолог сделала пас руками. Одну ладонь направила на беснующегося Яхада. Он предпринимал еще несколько попыток выбраться. Не получилось. Разнеся последние слова заклинания, Кайлира выставила скипетр перед собой. Он засветился. От него начало исходить сияние, проникающее под купол и окутывая демона. Мгновение, вспышка света и пустота. Яхат исчез. Купол спал. Демонолог обернулась к Верхантару. у «Ну н о как, наставник, я ничего не перепутала?» Довольная собой, поинтересовалась Каэлира. «На этот раз почти все правильно», — отозвался мужчина, хитро сверкая глазами. «Почти?» — удивилась девушка. «И в чем же я ошиблась?» Мысленно она снова все провернула в своей голове, никакой ошибки не обнаружила. За исключением выхода тьмы из-под копола, но это она не могла предвидеть. И позже собиралась поинтересоваться, как вообще сие могло произойти». вопросительно посмотрела на родственника. «Всего лишь точку назначения», — усмехнулся ее собеседник. «Вместо ада ты отправила его в Межмирье. Теперь он вряд ли сможет оттуда выбраться». «Напомни мне, чтобы я тебя не злил», — загоготал тролль. «А то ненароком перепутаешь чего, потом никогда не выберусь». Заулыбались и все остальные, а Кайлира п о к р а с н е л а спряталась за спину Садхаата. Очень вовремя, дверь с грохотом распахнулась, и в нее влетела разъяренная демоница. И тут же застыла, встретившись взглядом с отцом. Она открывала и закрывала рот, не веря своим глазам. «Что ж ты стоишь в дверях, как неродная?» развел руки в стороны Садхаат. Он словно приглашал собственную дочь в свои объятия. Но вместо того, чтобы броситься в них, Женщина попятилась. «Куда же ты? Не рада видеть собственного отца?» «Ты не мой отец. Ты фантом. Кто тебя сотворил?» Последние слова женщина взвизгнула. «Хм, фантом, говоришь?» — задумался демон. Его глаза сверкнули. Он вытянул руку вперед и поманил гостью пальцем. Она замотала головой. Но ее вдруг просто потянуло вперед. Она шипела, сопротивлялась, махала руками, хватаясь за воздух, пыталась хоть за что-то зацепиться, но вокруг ничего подходящего не оказалось. Скользя по полу, демоницу притянула к демону. Пока она не попала в его объятия, и только после этого, ощутив жар вполне себе живого тела отца, затихла, закрыла глаза. Так как Каэлира стояла рядом, то смогла расслышать, как мать прошептала «Прости, с тобой мы разберемся позже», пообещал Садхат, отпуская демоницу из объятий, потом развернулся к остальным. «Рассказывайте, что тут происходит?» «А заодно я бы хотел сам посмотреть на могилы Диэлы и Зааташа. С бывшей супругой у меня состоится весьма неприятный разговор. Тебя прямо сейчас проводить?» К Верхантару подошел Нитьяш. «Да, думаю, часть народа останется здесь, чтобы освободить от оставшейся нежити. Скоро восстанет вторая партия, но у нас на нее, к сожалению, сейчас нет времени». И тут же, произнося свою речь, хлопнул в ладоши. Из стен появились несколько духов. На лице каждого сияла улыбка счастья от возвращения хозяина. «Принесите защитные копья нашим гостям. С их помощью они смогут разобраться с нежитью», — скомандовал Садхаат духом. Теки внули, мгновенно исчезли, но только на пару минут. Появившись, они протянули Дайришу, Ирдишу, Гидару и Лайше нечто в виде клюшек. Демоница удивленно посмотрела на странные предметы и поинтересовалась. «Мы в хоккей играть будем? А шайба где?» «Нет, с этой штукой играют в другие игры», — усмехнулся Садхат. Он забрал у девушки клюшку, перевернул её тыльной стороной к двери и немного вытянул вперёд. В следующее мгновение из палки вылетело синее пламя. «Ого, впечатляет», — согласилась Лайша, забирая у демона своё оружие. «А нам почему такое не дали?» — отозвался боевой ангел. ф е рядом с ним закивала головой, соглашаясь с напарником. «Вам сейчас принесут», — кивнул Садхаат. И правда, вновь материализовавшиеся духи протянули и этим двоим по клюшке. «А что делать с ней?» Кайлира никак не могла назвать дочь Садхаата своей матерью. У нее язык не поворачивался. Демон прекрасно ее понимал. Настаивать ни на чем не стал. «Заберем с собой». «Только немного свяжем ее заклятием Немоты, чтобы она нам ничего не испортила», — ответил Верхантар. «А теперь идем, иначе потом не сможем выбраться». Возле Кайлиры тут же с двух сторон обозначились Дэш с Сиахом. Девушка недоуменно посмотрела то на одного, то на второго. Уже покидая особняк, она не сдержалась. «Господа маги, а что это с вами такое? Вы решили надо мной шефство взять?» «Чтобы я случайно ориентиры не перепутала, так не стоит беспокоиться, постараюсь не перепутать». «От тебя можно чего угодно ожидать», — расплылся в улыбке н е к р о м а н д д а а мы подстрахуем на всякий случай», — зеркально отразил улыбку Дэш. Кайлира подозрительно уставилась то на одного, то на второго. «Так, так, так, а что это вы такие сияющие? Вроде ситуация не располагает». прищурилась девушка. «Ночь хороша, а ситуация... Пока ж никакой опасности», пожал плечами Сиах. Прежде чем Каэлира задала еще один вопрос, Садхат обернулся, кивнул всем и поманил к себе. Тут же рядом с ним оказались агенты во главе с Нитьяжем. «Время близится к полуночи. Нам необходимо поторопиться. Я сейчас всех перенесу порталом», произнес Верхантар. э л и р а машинально вцепилась одной рукой в некроманта, второй в Крайга, прикрыла глаза, и тут же через несколько секунд в нос девушки ударил запах гнили. Кладбище. Вот только перенес всех садхаат не внутрь. Предпочел не рисковать, выходя из портала за воротами. Он не хотел будить магию заброшенного кладбища. Именно это и произошло бы, переместись он сразу к нужному месту. «А сейчас прогуляемся пешком до нужной могилы». Тихо выдал мужчина, и снова никто ни слова не произнес. Некоторые молча кивнули. Компания отправилась на кладбище. Проходя через ворота, Кайли раздрогнула, когда они засветились. Перед глазами будто вспышка промелькнула. Верхантар нахмурился. Обернувшись к остальным, прошептал. «Всем активировать защиту на всякий случай». «Не нравится мне здесь. Слишком много нежити». «И какой гад столика поднял?» «Известно, какой», — ответил Нитьяш. «И для чего?» — тоже разобрались. «Теперь наша задача — всех дружно упокоить, решить вопрос с ведьмой и некромантом. Они больше не должны выбраться наверх. Пусть отдыхают в своих могилах». «Где покоится дело?» — оглядываясь вокруг, спросил с а д х а т Сейчас мы с ней побеседуем. Шеф отвел воскресшего друга к месту упокоения ведьмы. Земля на могиле оказалась рассыпана. Сразу стало понятно, ведьма пыталась выбраться. Но безуспешно, печати ей весьма мешали в этом деле. Вторая могила, где покоился некромант, тоже оказалась в похожем состоянии. Оттуда слышался рык. Верхантар направил на могилу з а а т а ш а перстень, он засветился, из него полился мягкий синеватый свет. Именно этим лучом демон обвел могилу некроманта по кругу. То же самое проделал и с местом упокоения ведьмы, после чего, отойдя на пару метров, уселся прямо на землю и прикрыл глаза в ожидании. «Ты спать собрался?» — непонимающе спросила Каэлира, встав рядом с демоном. «Нет, я вызываю их обоих. Побеседовать хочу», — не отрывая глаз, ответил тёмный. «Но мне нужны их души, а не то, кем они стали». «Боюсь, их души уже давно за гранью», — тихо прошептала девушка. «И звать тебе их придётся долго и у Демонолог не договорила. Прямо на могилах замерцал свет. Заискрились частицы воздуха, словно стекаясь со всех сторон и преобразовываясь в фигуры. Кайлира завороженно наблюдала за таким необычным действом. За все время учебы ей никогда не приходилось сталкиваться с подобным. «Что это такое?» — прошептала она свой вопрос, боясь спугнуть непонятную субстанцию. «Вызов души», — склонившись к ее уху, ответил с я а х Если она появится, есть возможность вернуть ее в тело». «Это ты сейчас пошутил?» — приподняла бровь демонолог. «Возвращение души в мертвое тело, да еще и после ритуала черной магии, в принципе, невозможно», — сложно произнося заученные слова, ответила Кайлира. «Иногда возможно, но нужна огромная сила, источник и переходник», — поделился знаниями д е ш «И в данный момент все это есть в наличии», — юноша подмигнул девушке. Она даже головой потрясла, совершенно потерявшись от всего и сразу. Мало того, что сейчас она станет присутствовать на ритуале, который в один голос отвергали ее преподаватели, так еще и оба парня рядом с ней вели себя весьма странно. И Кайлиру это немного напрягало. «Ладно, интересно будет понаблюдать и узнать много нового». ответила девушка и снова уставилась на искрящиеся фигуры, обозначившиеся как мужчина и женщина. «Итак, теперь можем начинать». Резко распахнув глаза, одними губами прошептал Садхаат. «Вы готовы вернуться в собственные тела, изгнать тьму и стереть все злые помыслы из головы своих вместилищ?» «Готовы, если ты нам в этом поможешь». Раздался голос женской души в голове всех присутствующих. «Именно для этого я здесь», — кивнул Верхантар. «Делай заотаж! Я приказываю вам восстать!» Быстро вскакивая на ноги, повелительно произнес демон. Рядом с ним плечом к плечу встал н и т ь я ж В этот момент обе могилы одновременно раскрылись. Из них плавно выплыли вверх ведьма и некромант. д е л л а сначала усмехнулась, еще не до конца понимая, что происходит. Она попыталась пройти дальше из могилы, но ее остановили нити защиты, вспыхнувшие зеленоватым всполохом. Ведьма зашипела, ее глаза засветились огнем ярости. — Что происходит? Мы же выбрались! — зло процедила она. — Не вы выбрались, а я вас заставил восстать. Ровно и холодно отозвался Верхантар. Тут только нежить заметила демона. В первое мгновение она просто не поверила своим глазам, тряхнула головой. Еще раз пристально вперила в темного взгляд, после чего зашипела. «Ты! Но я же чувствовала твое развоплощение! Ты не мог вернуться обратно! Признавайся, зачем занял тело высшего демона?» «Спешу тебя разочаровать!» Но это действительно я. А свою душу я запечатал в перстень и отдал внучке, чтобы иметь возможность вернуться. Любезно пояснил Садхаат. Дело скрипнуло зубами от досады. А мужчина продолжил. «Так что твоя смерть оказалась напрасной. Но я могу подарить тебе второй шанс. Нужно только твое согласие». Услышав последние слова демона, ведьма... Тут же злорадно усмехнулась. Ее реакцию и мысли можно было прочесть по ее лицу. с а д х а д же словно ждал подтверждения своим догадкам. Дождавшись, зеркально отразил усмешку женщины и, не дав ей и с л о в а произнести, тут же выдал. «Хотя, знаешь, твое согласие сугубо дань традициям. Если даже откажешься, ничего страшного не произойдет. И хуже сделаешь ч т о л и к о себе». Впрочем, для тебя это не проблема. Ты все равно танцуешь на граблях без каски. «Что ты несешь? Я не собираюсь!» Начала была ведьма, но в эту же секунду с а д х а т навел перстень на искрящуюся позади ведьмы душу. Второй, протянутый вперед засветившейся рукой, сжал кулак. В этот момент сияющая субстанция ворвалась в тело д е э л ы Оно вспыхнуло. Женщина закричала. Ее глаза закатились. Тело начало лихорадить, изгибаться. В какой-то момент Нитьяж даже не сдержался от вопроса. «У нее кости наизнанку не вывернет? Или вообще переломает сейчас пополам?» «Нет, все с ней будет в порядке. Дала бы согласие и з б е ж а л а боли. Это ее выбор», — ровно ответил Верхантар. Всю картину наблюдал з а о т а ж обернувшись, Заметил искрящуюся субстанцию за своей спиной. Повторить подвиг ведьмы ему не улыбалось, потому, насмотревшись на м у ч е н и е д е л ы некромант, прошептав всего два слова, «Я согласен», сам слился со своей сущностью. В этот момент н и т ь я ж хотел было воскликнуть и остановить некроманта, не успел. «Идиот, куда? Еще рано!» — закричал шеф, но оказалось уже поздно. Процесс перехода души в тело пошел. Если з а о т а ж думал, его минует участь ведьмы, то он ошибся. А всего лишь потому, что не дождался заклинания Садхаата, решил действовать самостоятельно, за что и поплатился. С ним начало твориться то же самое, что и сделай. Садхаат осуждающе покачал головой, а Каэлира не сдержала ехидной реплики. «Хотел как лучше, получилось как всегда». «И куда поторопился? Так хотел быстрее ожить?» «Думаю, он хотел, чтобы процесс прошел безболезненно, но немного не рассчитал». Влез со своей репликой Сиах. «Это я и так поняла. Но он же некромант, должен был и сам догадаться, что спешить, народ смешить, а себе только хуже делать», — скривилась демонолог. «Надо было ему об этом заранее сообщить», — повернулся к девушке Дэш. «Что ж ты его не предупредила?» «С какой радости!» — изумилась собеседница. «Делать мне больше нечего. Я такой ритуал впервые вижу, и понятия не имела, что и как надо делать. Так что пусть теперь сам расхлебывает последствия собственной спешки». «Жестокая ты!» — удрученно покачал головой Крайк. «Могла бы и посочувствовать». «На всех сочувствия не хватит», — огрызнулась Кайлира. «Добавить ничего не успела». Ее челюсть самым неприличным образом рухнула на землю. с я х любезно поддержал ее и вернул на место. Изумились от происходящего все. Ведьму перестало ломать. По ней побежали золотисто-зеленоватые всполохи. д е э л л а неподвижно застыла с закрытыми глазами. е ё лицо светлело. Аура тьмы исчезала, высасываясь из тела и впитываясь в круги защиты — о л у я щ и е с я вокруг н е ё В тот момент, когда выходить стало нечему, дело распахнуло голубые, как небо в ясный день, глаза. Огляделась, заметила с а д х а т а и... Лучезарно улыбнулась. «Ух ты! Она словно помолодела!» Да и ее душа снова стала светлой. «Как здорово! И как такое возможно?» шептала про себя Каэлира, не имея сил поверить в происходящее. «Тебе многому еще предстоит научиться», — отозвался высший демон. «И я лично займусь твоим обучением. Только закончим с этим делом». «Так мы же почти закончили, разве нет?» — удивилась демонолог. «Нет, если бы все было так легко», — вздохнул Садхаат. Заметив непонимание внучки, пояснил. Я смог вернуть светлую душу этим двоим, да и то только благодаря тому, что она изначально составляла их суть. «Даже у некроманта?» — не поверила Кайлира и тут же осеклась. «А что, у некроманта не может быть светлой души?» — прищурившись, поинтересовался н и т ь я ж бросив быстрый взгляд на поджавшего губы Сиаха. «Может». Кайлира в и н о в а т о опустила голову. Каясь, сглупила. «Обещаю справиться». «Правда, правда». И состроила самый честный взгляд. «Значит, по этому поводу вопросов больше нет». Хитро глянул на внучку Верхантар. «Нет, конкретно поэтому больше нет. Но теперь мне интересно, что еще надо сделать. Ведь мы предотвратили массовую бойню», — перевела разговор на другую тему девушка. «Теперь нам необходимо решить вопрос с твоей матерью». У нее изначально не было светлой души. Да, она моя дочь, но в то же время монстр, жаждущий крови. И отпустить ее я не смогу при всем желании. Так же, как и лишить жизни, что полагается в случае полной утраты облика, пояснил высший демон. «И что думаешь делать?» — не отставала к а э л и р а «Не станешь же ты все время держать ее связанной?» «Между прочим, она твоя мать, могла бы проявить уважение», – язвительно отозвался Дэш. Вот теперь демонолог видела перед собой снова того саркастичного и самодовольного парня. А то уже было испугалось, что у него крыша поехала, как любит говорить Лайшем. «С этим я сама как-нибудь разберусь», – холодно отрезала девушка. «Мать она мне только биологическая, я её и знать не знаю. Она меня бросила и сбежала з а в о е в ы в а т ь мир». «А значит, и уважать её мне не за что». «Она дала тебе жизнь», — не унимался Крайк. «Уже заодно это стоило бы проявить к ней толерантность». «Достаточно», — оборвала парня к а э л и р а «Дедуля, нам ещё долго тут торчать?» «Нет, не тьяш, отправляйтесь домой, а я пока тут разберусь. Закончу начатое», — обернулся Верхантар к другу. Шеф кивнул, достал переговорник и вызвал автомобиль. «Ты уверен, что справишься? Я могу помочь!» Отозвался Нитьяш. Садхат мотнул головой, указал на некроманта с ведьмой и ответил. «Они мне помогут. Все подняты е привязаны к их ауре. Так будет проще упокоить всех. А сейчас идите, за вами уже приехали». «Так быстро?» — восхитилась Кайлира. «Вот это скорость!» «Такси быстро работают», — ровно произнес Дэш. и первым направился к выходу с кладбища. За ним все остальные. «Куда мы сейчас?» — поинтересовался Сиаху шефа. «В особняк? Там ребята остались, надо им помочь». «Они уже в агентстве, сами справились», — бросил шеф. Они как раз миновали кладбище и подошли к автомобилю, из которого немного нервно выглядывал водитель. «И что вас ночью в такое место потянуло?» Закуривая сигарету и ожидая, пока все усядутся, поинтересовался водитель. Его руки немного тряслись. Он пристально вглядывался в клиентов, даже принюхивался. «Да ж е в ы е мы! Не трясись так!» — усмехнулся Дэш, наблюдая за мужчиной. «А работа у каждого разная. Наша, как видишь, шастать по ночам на кладбище, чтобы народ мог спать спокойно». «А, так вы из агентства!» — немного успокоившись, поинтересовался мужчина — Дэш кивнул. «Именно туда нас и отвезите», — ровно отозвался Нитьяш, сидя на переднем сидении, потом и вовсе откинул голову на спинку и прикрыл глаза. «Устал я за сегодняшний день». «Разве демоны могут испытывать усталость?» — удивилась Кайлира, сидя между Дэшем и Сиахом. «Еще как могут, особенно имея перерасход сил. Не забывай, мою ауру немного подпортили. Яхат». Чтобы преобразиться в меня, ему понадобилась часть моей ауры, а эта малость сказалась и на мне, — пояснил шеф. «Это опасно?» Девушка даже подалась вперёд, с нетерпением ожидая ответ. «Для обычного демона «да» могло бы быть опасно. У меня вызвало лёгкое недомогание. Приедем в офис, там Лайша напоит меня своим фирменным отваром, и я буду в норме», — не открывая глаз, ответил Нитьяш. Автомобиль несся по пустынным улицам мегаполиса. Кайлира завороженно разглядывала здания в огнях и неоновой подсветке. Ей еще никогда не приходилось видеть ничего подобного. Кое-где прогуливались парочки, держась за руки. Некоторые останавливались, чтобы слиться в п о ц е л у е В такие моменты демонолог отворачивалась. Ей казалось немного постыдным наблюдать за чужими чувствами. «И как можно выставлять все на показ?» Не заметив, как произнесла свой вопрос вслух, изумилась девушка. «А ты у нас пуританка? Скромница? Девственница?» Подел ее Дэш. Хорошо, что в автомобиле было темно, и парень не увидел, как вспыхнула собеседница. Эта тема оказалась ей слишком откровенной, и обсуждать ее она не собиралась. «А тебе не кажется, что длинный язык — помеха для хороших отношений?» — ровно поинтересовался Сиах. я «К тому же девушкам неприлично задавать подобные вопросы». «Правда?» — не скрывая сарказма, протянул Дэш. «Почему это неприлично?» «Напротив, я всегда задаю любовницам такие вопросы. Должен же я знать, как мне себя вести?» «Я не твоя любовница и не собираюсь ею быть». Отрезала Кайлира, прикрывая, по примеру, нитья же глаза, тем самым показывая. Разговор окончен. «Нельзя зарекаться!» — хохотнул Крайк. Некромант зашипел. «Может, статься ты прямо сегодня и бросишься в мои объятия!» «Мечтай, это единственное, что тебе остаётся!» — ровно отозвалась Кайлира. «Интересно, а дело о ведьме закрыто?» — решил сменить тему разговора Сиах. Его задели слова Дэша в отношении Каэлира. Была бы возможность встряхнул бы хорошенько этого выскочку, чтобы не лез к его подруге. А подруге ли? с и а х и сам не мог сказать с полной определенностью, что именно он чувствует к демонологу. Но просто так прыгать за ней в ад он точно не стал бы. Хотя бабочек в животе не было, мозги на бекрин не сдвинулись, Более того, некоторые действия подруги некромант не одобрял. Значит, это не любовь? Он все время, находясь рядом с девушкой, пытался анализировать свои чувства к ней. Порой ему хотелось ее защитить, спрятать от всего мира. Но бывали моменты, когда возникало желание попросту придушить за самоуправство и язвительность. Нет, пока мы не разберемся с матерью Кайлиры, дело не сможет быть закрыто. отозвался Нитьяш. «Да и зомби пока гуляют на свободе. Их тоже необходимо обезвредить и упокоить. Никому не нужны проблемы». «Ведь сейчас дело с з а о т а ш е м уже не могут их контролировать, а это не есть хорошо. Бесконтрольная нежить – это бомба замедленного действия. Неизвестно, когда и где рванет», – продолжил слова шефа Крайк. «Но именно для этого Садхаат и остался на кладбище», – открыла глаза Кайлира. «Не забывай, необходимо еще и в особняке прибраться. Мы не знаем, сколько зомби там оставили, а вдруг кто-то из них вырвался на свободу». После этих слов нервный водитель едва не потерял управление. «Слушайте, уважаемые, что ж вы нервный такой? И кто вас только на такую работу взял?» – усмехнулся Дэш. «Вам бы чего поспокойнее поискать». «Это день такой». Коротко бросил водитель, выравнивая автомобиль и, наконец, подъезжая к зданию агентства. Пассажиры покинули такси. Шеф расплатился. Водитель с визгом рванул с места, уносясь прочь. «Хм...» «Странный он, однако», — пожал плечами с я а х «Ему бы успокоительный настой какой попить, а то ведь мозгами тронется». «Он человек. Словно это могло хоть что-то объяснить, — поведал Нитьяш. «И что?» В один голос спросили Кайлира и с я а х это что-то меняет или объясняет? Да, люди изначально подвержены страху перед демонами, ангелами, зомби и прочей нечисти. У них в голове заложены свои приоритеты о потустороннем. Мы для них как раз из этой области. Стоило ему услышать, что я демон, как бедолага всю дорогу нервно сжимал руль и косился на меня, как на врага народа, усмехнулся шеф. «Но если он здесь, то разве не должен был изменить свои приоритеты?» Не поняла Кайлира. «Ведь теперь он и сам по своей сути нежить. Ведь он умер в своем мире, а здесь оказался как не попавший ни в рай, ни в ад. Тогда почему страхи остались?» «Потому что его душа осталась с ним. Соответственно, память тоже. А значит, не те ж хитро посмотрел на девушку». «И его менталитет тоже сохранился», — закончила она. Демон кивнул. «Бедолага, сложно ему здесь придется». «Ты права, но, может, жизнь его еще о б т е ш е т как положено, и он заматереет», — подмигнул мужчина, распахивая двери агентства. «Ну, наконец-то!» — вышла навстречу Лайла. В руке она держала графин и стакан. «Надо это выпить всем, возвращает силы. Давайте». Демоница налила каждому по очереди. Кайлира после питья встрепенулась. Она словно обновилась, почувствовала, как по венам пробежало тепло. Глаза сразу открылись. Девушка улыбнулась Лайше, поблагодарила и только потом поинтересовалась. «Как у вас все прошло? Никто не пострадал? Все живы? Много зомби было?» «Ого, сколько вопросов!» – рассмеялась Лайша. «Все хорошо. У нас». А вот нежить оказалось на удивление мало, и этот факт немного удручает. «Почему? Я думала, это наоборот хорошо, нет? Меньше проблем?» — задумалась демонолог. «Не совсем». Теперь демоница хмурилась. «Понимаешь, мы знаем, что их должно быть больше, а значит, многие вырвались. И теперь мы ничего не можем сделать, кроме как ждать, где и в каком месте...» всплывут наши подопечные. «О, это действительно плохо», — воскликнул Дэш. «А по отпечатку ауры нельзя отследить?» «Нет, мы пытались, всё стёрто», — ответила Лайша. «Идите спать, а утром будем думать, как быть и где искать наших клиентов. Остальные уже дрыхнут без задних ног, я только вас ждала». Демоница показала с ь а х у и Каэлире их комнаты — оказавшаяся рядом, после чего и сама отправилась отдыхать. Демонолог вошла в отведённые ей покои. Свет включать не стала. В окно лился лунный свет. Кровать она нашла без труда. Быстро сбросила с себя одежду, прошептала слова очищающего заклинания, так как на п о л н о ц е н н о й душ и не оказалось сил, и только после этого упала на кровать, как в кокон, заворачиваясь в одеяло. Снов девушка не видела уже давно, и сегодняшняя ночь не стала исключением. Более того, к э й л и р е показалось, она только закрыла глаза, как ее разбудил Ор по странному переговорному устройству. «Все, подъем, наши зомби были замечены в старом городе. Срочный выезд!»